Глава шестая. Переехать в отдельную квартиру Ася так и не согласилась, но все же ей пришлось смириться с тем, что Константин воспользовался своим служебным положением. Уже через два дня после первомайского праздника пришли рабочие, разделили квартиру надвое стеной и прорезали из тониной половины отдельную дверь на лестницу. «Ты же сама не хотела жить с ней в одной квартире», — поморщился Константин, когда Ася осторожно спросила, очень ли это было необходимо. «По-моему, ей в Москве делать-то вообще нечего». «Но тут я не вмешиваюсь», — поспешил добавить он, заметив, что по Асиному лицу пробежала тень. «Но и она вмешиваться в нашу жизнь тоже больше не будет». Теперь он приезжал домой каждый вечер, даже если через несколько часов за ним действительно присылали нарочного или вызывали по телефону, который вскоре установили, вернее, восстановили в квартире. Но те несколько часов, которые он все-таки проводил с Асей, принадлежали только им, и не было той силы, которая заставила бы его от них отказаться. Константин до сих пор не понимал, любит ли ее. Она тревожила его и будоражила, Она страшно его манила, и он не мог понять, чем. Только ли неодолимой привлекательностью всего ее гибкого тела или чем-нибудь еще. Он никогда не был влюблен и не понимал, влюблен ли теперь. Но то, что Ася постоянно ему желанна, это он знал точно. Вокруг глаз у него глубоко легли тени, ночами он не мог рядом с нею уснуть, Его ненасытность, на которую она так страстно отвечала, была сильнее, чем усталость. Но, несмотря на эти бессонные, горячие ночи, иногда и днем его охватывало такое желание, что неудобно было перед подчиненными. Ему казалось, все догадываются, о чем он думает. И даже не догадываются, а просто замечают, потому что невозможно ведь не заметить его очевидное возбуждение. Как тогда, в праздничной толпе на фейерверке. Как Ася живет, когда его нет, Константин не знал то есть знал, конечно, что она по-прежнему выступает в кабаре «Шутки богов», но пойти туда, чтобы посмотреть на нее, он отказался. Ася не обиделась, но взглянула на него так печально и тревожно, что он отвел глаза. Ему показалось, она понимает, почему он не идет в это кабаре. Он не хотел встречаться с ее богеминами, которые, как трудно было догадаться, станут либо презирать его, либо перед ним заискивать либо, скорее всего, то и другое вместе. Но ему не хотелось и другого, еще отчетливее осознавать, что между его и Асиной жизнью лежит пропасть, и никакая постель, никакая тяга друг к другу не сделают ее меньше. Это не была пропасть происхождения или воспитания, это была пропасть жизни, а значит, пропасть непреодолимая. «Ведь не ходил же никогда», — думал Константин, — идя рядом с Асей по Гоголевскому бульвару к Причистенке. «Зачем же сегодня иду?» На самом-то деле он знал, зачем идет сегодня с Асей на вечеринку, которую устраивал ее знакомый художник. Точнее, знал не зачем идет, а почему, но сказать об этом Асе пока не решался. Они вымокли под осенним дождем, который зарядил еще днем, и не прекращался до сих пор. Было уже часов одиннадцать. Вернее, вымокла главным образом Ася, потому что на Константине была кожаная куртка и фуражка, а на ней легкий летний плащ. «Как это мы зонтик забыли?» — посетовал Константин, поняв безуспешность попыток прикрыть Асю своей курткой. «Костя, да ведь у меня давно уже нет никакого зонтика», — улыбнулась она. «И ни у кого ничего такого давно уже нет. Люди шьют пальто из одеяла, платья из гордин. Разве ты не знаешь?» «Ася, я могу вообще туда не входить», — сердито сказал он, останавливаясь посреди пустынной причистенки. «Провожу тебя до парадного и уйду. Совсем не обязательно стесняться меня перед друзьями». Парадные везде закрыты, словно специально его, улыбнулась Ася. «Все ходят по черным лестницам. Костя, милый, не злись». Вдруг сказала она и легко вскинула руки ему на плечи так что он мигом забыл все, что она говорила до этого. «Я ведь тебе говорила, что ты живешь в призрачном мире. Я и сейчас так думаю, но нисколько тебя в этом не упрекаю. Так жизнь сложилась, это правда. Просто сегодня...» «Знаешь, я так расстроилась сегодня», — заглядывая ему в глаза, объяснила она. «Приходила соседка снизу, Лидия Гермогеновна, у которой муж две недели назад умер. Помнишь, я тебе рассказывала?» Он в банке служил, а после переворота, конечно, остался за флагом. Так вот, она сегодня встретила на улице господина точно в таком же костюме, какой у Аркадия Алексеевича был. Она в нем его и похоронила. Ну и что, если и точно такой же, — пожал плечами Константин. То есть она, конечно, вспомнила, расстроилась, но... Да нет, не потому что вспомнила, — покачала головой Ася. Это оказался тот самый костюм Костя, ты понимаешь? «Как тот самый?» Он ничего не понял. «Какой тот самый?» «В котором она похоронила мужа две недели назад», — тихо сказала Ася. Она долго шла за этим господином, а потом все-таки решилась спросить. Там, в левом кармане, была очень приметная заплатка из другой ткани. Оказался тот самый костюм. Этот господин купил его на Сухаревке. Он чуть сознание не потерял, когда узнал. Лидия Гермогеновна рассказывала... Они пять минут стояли друг против друга, оба в таком отчаянии, что ей показалось, он сейчас сорвет с себя этот костюм прямо посреди улицы. «Все это очень нелегко», — Костя, сказала она. «Вернее, я никогда не привыкну к тому, что люди на такое способны». Константин давно уже привык к тому, что люди способны еще и не на такое, но острая жалость Кассе все равно шевельнулась у него в сердце. «Пойдем, Настенька», — сказал он. Совсем ты промокла, снова раскашляешься. Квартира художника Чекулаева оказалась почти такая же, как Асина. Большая студия, которая из-за почти полного отсутствия мебели выглядела еще просторнее, чем была на самом деле. Посреди комнаты стоял длинный некрашенный стол, похожий на верстак. На него было выложено и выставлено угощение, наверное, принесенное всеми гостями понемногу. Россыпью лежали карамельные конфеты, яблоки и нарезанный хлеб, притом не только черный, но даже и белый. Была еще длинная азиатская дыня, неизвестно как попавшая в Москву, и было даже вино, которое выглядело на этом столе еще большей диковинкой, чем дыня, потому что продавать его было запрещено. Ася положила на стол шоколад, масло и колбасу из Константинова пайка. Гостей было много, и это Константина обрадовала. Было шумно, по праздничному суетливо, и никто не обратил на него особенного внимания. О празднике говорило и то, что печка не буржуйка, а настоящая кирпичная была жарко натоплена. Константин улыбнулся, увидев, что печка задрапирована ковром, точно так же, как в Васиной комнате. Неизвестно, кто у кого перенял эту моду. Большинство гостей о чем-то жарко спорили, стоя перед огромным холстом. Видимо, это и была та самая картина, которой посвящалась вечеринка. Чекулаев только на днях ее закончил, она считалась воплощением революционных путей в живописи, и потому каждый полагал своим долгом как-либо о ней высказаться. Взглянув на картину, Константин подумал, что она, наверное, и в самом деле хороша. В ее жарких красках чувствовалась та же тревога, которая была Васе. Глядя на гостей, Константин вдруг с удивлением понял, что одежда на них действительно сшита, из гордин или чего-то подобного. Может быть, он и не заметил бы этого, если бы Ася ему не сказала. А может быть, и заметил. Военная привычка к аккуратности заставляла его обращать внимание на любое отсутствие этой самой аккуратности. По той же привычке он сразу обратил внимание на двух молодых людей, которые были одеты не только опрятно, но даже щегольски, в чистые отглаженные костюмы. Это Есенин с Марингофом сказала Ася, незаметно подойдя к нему. До сих пор она тоже стояла в кучке спорящих перед картиной. Оба поэты, но только Есенин настоящий талант. Ты помнишь, Толстой где-то писал про обаяние, которое пленяет с первого взгляда? В нем это обаяние есть, по-моему, и очень много. Этих слов Толстого Константин совсем не помнил, да и стихов Есенина не читал, но не согласиться с Асей было невозможно. В молодом светловолосом человеке, который держался с обычной для всех собравшихся нервной нарочитостью, было так много этого пленяющего, изнутри идущего обаяния, что даже нарочитость не могла его скрыть. Вечеринка началась уже давно, но гости все еще собирались. Все они были друг с другом знакомы, поэтому появление новых людей проходило почти незамеченным. Просто возобновлялись споры возле картины или еще какие-нибудь споры или на столе появлялось новое угощение. Однако те гости, которые появились в студии Чекулаева, через час после Константина Сасии внесли в вечеринку, если не смятение, то очень сильное оживление. Константин уже потихоньку поглядывал на часы, высчитывал, долго ли придется здесь сидеть. Правда, сидеть было почти не на чем, потому что в нескольких креслах разместились дамы, а сидеть на полу, как большинство собравшихся, ему было неловко — когда дверь опять оттворилась, и в студию вошла новая компания. Компания была большая, но все внимание притягивала к себе только одна из вошедших, немолодая, полнеющая, но все-таки необыкновенно грациозная женщина. Она остановилась на пороге комнаты и взглянула на собравшихся с немного капризным, но живым любопытством. И сразу же все заговорили, засуетились, бросились к этой новой гостье. «А вот и Асидора», — произнесла Ася с таким восторгом, как будто в комнату вошла луна с небес. «Айсидора Дункан, та самая. Я тебе не хотела заранее говорить. Вдруг бы она не пришла». Но вся вечеринка из-за нее и затевалась. Константину почему-то сразу стало неприятно, женщина, из-за которой затевалась вечеринка. Хотя ему какое могло быть до этого дело. Но в том, как она сняла изящные, необычные формы калоши, и повесила их на вбитый в стену гвоздик, как уронила кому-то на руки соболь и жакет, как прошла вглубь студии легкой походкой танцовщицы, и, сбросив шелковые туфельки, полулежа устроилась на софе. Он почувствовал что-то настолько показное, отчего едва не поморщился. «Она тебе не нравится», — сразу же заметила Ася. «А почему она должна мне нравиться?» — пожал плечами Константин. «В ней-то как раз пленительного обаяния совсем нет», — заметил он хотя дама, конечно, эффектная. Все в ней было эффектным, и короткие выкрашенные в медный цвет волосы, и шафранная греческая туника, тоже очень короткая, и прозрачный длинный шелковый шарф на шее, и особенно чувственность, которую с заметной силой дышала каждая черта ее лица. Тяжеловатая нижняя челюсть, высокий белый лоб и длинная белая шея, и чуть вздрагивающие ноздри прямого римского носа. В этой поздней, слишком зрелой и слишком нескрываемой чувственности для Константина было что-то безотчетно неприятное. Он не понимал причины такой своей неприязни. Ведь Ася тоже дышала чувственностью и гораздо более сильной, но это отнюдь не казалось ему неприятным совсем наоборот. Все сразу заговорили по-французски, по-английски, по-немецки, окружили Айсидору, стали ее о чем-то расспрашивать. Она отвечала тоже на трех языках, и при этом главным в ее лице оставалось то, что Константин заметил сразу — откровенная телесная сила. «Есенин в нее влюблен», — шепнула Ася. «Они, кажется, еще не знакомы, но все уже об этом говорят. И, конечно, он только ради нее сегодня здесь». Наверное, это так и было. Сидя в противоположном углу студии, Есенин смотрел на Асидору таким взглядом, не понять которого не могла бы и менее восприимчивая женщина. А уж она, конечно, почувствовала и поняла этот взгляд сразу, и сразу ответила на него сначала долгой и очень откровенной улыбкой, а потом манящим жестом плавной руки. Есенин подошел и молча сел у ног Айсидоры, улыбаясь, и, глядя на нее этим влюбленным взглядом переливчатых светлых глаз, Она протянула руку, провела по его голове ладонью, а потом вдруг обняла его голову и, притянув к себе, сильно поцеловала в губы. «Пойдем, Ася, негромко сказал Константин. Впрочем, едва ли его кто-нибудь услышал бы, даже если бы он закричал во весь голос. Все взгляды были устремлены на целующихся Есенина и Айсидору». «Ты опасаешься за мою нравственность?» усмехнулась Ася. «Не волнуйся, Костя, у меня, возможно, потому и нет мировой славы, что нет той раскованности, какая есть у Дункан». «Пойдем, Ася», — повторил он. «Я завтра уезжаю, возможно, надолго. Мы не успеем поговорить и вообще ничего не успеем». Она вздрогнула от его слов и, кажется, сразу забыла и про Есенина, и про Дункан, и про мировую славу. «Ты уезжаешь?» — растерянно спросила она. «Куда?» «Дома расскажу», — ответил Константин. «Здесь, кажется, есть телефон». «Я вызову машину. Незачем тебе под дождем мокнуть».